Глава 13 Сын шлюхи. Коннор в ту ночь долго не ложился, дожидаясь возвращения Палмера. Наконец он вырубился рядом с робом на крошечной койке и, проснувшись утром, обнаружил собственную постель тронутой. Он оставил ее для Палмера, но его брат, вероятно, развлекался с какой-нибудь девушкой, вновь полностью позабыв о них в этом году. Даже после того, как обещал. Всерьез обещал. И теперь Коннору приходилось понапрасну страдать из-за затекшей шеи. Он встал и потянулся. Ропу хватился за край одеяла и завернулся в него будто в кокон. Взяв белую рубашку с открытым передом, плотно завязывавшуюся на поясе, Коннор шагнул в ванную и потер песком лицо и руки, избавляясь от пота, грязи и вони. Насыпав немного песка под рубашку, он почистил ткань кулаками. От песка в раковине еще пахло старыми высушенными цветами, которые туда накрошили, хотя и чертовски слабо. Вытряхнув песок обратно в раковину, он оделся, оставив на себе шорты, и завязав рубашку. Выйдя в утреннюю прохладу, он помочился возле ближайшего отхожего места, глядя, как на легком ветру поднимается пар. Забросав светлым песком, темный, он поспешно вернулся в дом. «Эй, Роб, я сбегаю за водой и поищу палма. Проветри палатку, ладно? И черт возьми, чтобы мне больше, без фокусов!» Из спальни донеслось неразборчивое ворчание, и очертания Роба слегка пошевелились под одеялом. Коннор собрал все фляжки, ту, что висела на крючке у двери, старую помятую фляжку Вик, стоявшую на окне, будто некая реликвия или украшение, и третью фляжку, которую он прятал на шкафу в кухне. Повесив все три на шею, он забрал все наличные деньги Они легко помещались на ладони и снова крикнул в сторону спальни. — Ладно, я скоро вернусь. Только не спи до полудня, братишка. Хочу выйти пораньше, чтобы не пришлось ставить палатку в темноте, как в прошлом году. Присев на один из старых стульев сестры, Коннор взял свои ботинки, но заметил ботинки отца там, где он бросил их прошлой ночью, и решил надеть их. Возможно, он уже думал о предстоящем путешествии и хотел, чтобы с ним было что-то напоминавшее об отце. А может, просто думал о робе, чтобы тот в его отсутствие вновь не нарвался на неприятности. Оголовье и сооруженные братом путаница проводов болтались внутри правого ботинка. Коннор попробовал разобраться, как их отсоединить. Он заглянул в спальню, но кокон по имени Роб так и не раскрылся, не выпустил из себя драгоценную бабочку, так что спрашивать он не стал. Поняв, каким образом оголовье разнимается на две половинки, Коннор протащил их через штанины шортов, снова соединил вместе и сунул оголовье в карман. «Ему показалось странным». Насколько удобны были ботинки. Почувствовав себя немного старше, он взял платок, вышел наружу и вытряхнул взвесь. Дверь он оставил открытой, чтобы свет падал внутрь, не давая робу чур заспаться. И направился в сторону Спрингстона. Первым делом он собирался заглянуть в медовую нору. Палмар наверняка заходил к матери попросить денег а потом в дайверскую школу. Как бы ни не неприятен ему был визит в Медовую Нару, утро было самым безопасным для этого временем. Не потому, что его как-то волновали посетители бара, драки, и льющиеся рекой пива, но потому, что утром вероятнее всего было застать мать не на работе. Нара находилась на окраине Спрингстона, между городом, и беспорядочно разбросанными лачугами и лавками шенти -тауна. С одной стороны, это позволяло держать за пределами города работавший и пьянствовавший там сброд, а с другой — соблазнительные плоды на втором этаже находились в пределах досягаемости боссов и богачей. Никому не хотелось пересекать пешком шенти чтобы развлечься. За время утомительного пути домой выветрился бы весь эффект от пережитых плотских утех. За Спрингстоном выселась громадная стена, где родился Коннор. Величественное бетонное сооружение, возвышавшееся почти на сто метров над песком. Было возведено много поколений назад усилиями некоего редкостного союза боссов как самый выдающийся из всех проектов общественных работ. Говорили, будто эта стена выше любой другой и простоит до скончания времен. Сейчас она заметно накренилась на запад, в сторону Спрингстона, нависая над лучшими районами города. Стоило Конору взглянуть на стену, и он вспоминал первые шесть лет своей жизни. Лучшие годы. Там были ванны, в которые он мог погрузиться всем телом и даже с головой, электричество и туалеты со смывом. Не нужно было испражняться в песок и выкапывать для себя яму лишь затем, чтобы обнаружить уже погребенные там два куска чужого дерьма. Для Роба подобная роскошь казалась чем-то непостижимым, и Коннору приходилось рассказывать о ней брату так же, как и истории об их отце. То были туманные детские воспоминания о временах, в которых удобства воспринимались как должное. Чуть ближе, между двумя пескоскребами, виднелся столб черного дыма, который поднимался выше края стены и его уносило ветром. Коннору казалось, будто посреди ночи он слышал какой-то грохот. «Очередная бомба!» «Интересно, кто, черт подери, на этот раз? Самозванные боссы Лоупеба? Бандиты с севера? Местные несогласные? Свободные шенти из живущих по соседству?» Проблема с бомбами заключалась в том, что, когда их мог сделать каждый, они переставали что-либо значить. Все попросту забывали, какого черта их вообще взрывают. Обогнув пологую дюну, Коннор подошел к медовой норе, зданию, которое миллион лет никто не бомбил. Всевозможные бордели по периметру Спрингстона считались самыми безопасными местами, «На протяжении тысяч дюн...» Коннор усмехнулся себе под нос. «Вероятно, именно потому боссы проводят в них столько времени», — подумал он. Сбив налип с ботинок, он потянул на себя дверь и вошел внутрь. За стойкой стояла Хезар, протирая тряпкой кружку. На табурете перед ней одинокий мужчина храпел, опустив голову на руки. Улыбнувшись Коннору, Хезер бросила взгляд, нашедший вдоль второго этажа балкон. «Она уже наверняка встала», — во весь голос сообщила Хезер. Мужчина перед ней не пошевелился. «Спасибо», — ответил Коннор. Именно такой ему и нравилось видеть маму. Положение стоя. Направившись к лестнице, он едва не споткнулся о спавшего на полу пьяного. «Бригадир Блай!» Подавив десяток злорадных позывов, Коннор перешагнул через него. Легко было обвинять во всех тяготах жизни людей, а не песок. Кричать на песок лишено всякого смысла. Люди, по крайней мере, кричали в ответ. «Хуже всего, когда тебя подвергают мучениям и вместе с тем игнорируют». Коннор поднялся по лестнице на балкон, слыша при каждом шаге треск старого дерева и не в силах представить себя одним из пьяниц, отправлявшихся туда на виду друзей. Но эти мужчины хвастались тем, кого в медовой норе они подцепили прошлой ночью. Если часто ходить по этой лестнице, возможно, начнет казаться, что в этом нет ничего особенного. Черт побери, ему совсем не хотелось становиться старше. Он представил, как сидит тут, упившись в стельку, с бородой до пупка, воняя, как отхожее место, а потом платит какой-то девке, чтобы та лежала спокойно, пока он с ней забавляется. Сколь бы отвратительной не представлялась ему подобная сцена, Коннор знал, что большинство мужчин, в конце концов, оказываются именно тут, ненавидя собственную жизнь и пытаясь от нее убежать, каждую ночь топя свои невзгоды в бутылке и платя за короткие судороги похоти. Вероятно, тоже ждало и его, как бы ненавистной ему ни не была эта мысль. А если он так и будет тут торчать, тем более. Да, он помнил о своем желании, чтобы жизнь шла быстрее, чтобы время ускорило свой бег, и он мог наконец стать старше. Но теперь ему хотелось, чтобы оно замерло, прежде чем в жизни накопится еще больше дерьма, чем сейчас. Если жизнь перестанет идти вперед, возможно, ему удастся сохранить голову ясной, и не придется терять. Разум. Он остановился возле комнаты матери, почти забыв, зачем пришел. «Ах, да, Палмер!» Он постучал, искренне надеясь, что не услышит рык какого-нибудь мужчины «Убирайся, занято. Но ему открыла мать в накинутом на плечи халате. Увидев, кто перед ней, она плотнее запахнула халат и подтянула пояс. «Привет, мам!» Оставив дверь открытой, она подошла к кровати и села. Рядом с ней стояла сумка, на куске ткани были разложены кисточки. Поставив ногу на табурет, она продолжила красить ногти. «Неторопливая выдалась ночь», — сказала она. И Коннор изо всех сил попытался не думать, что она имеет в виду, но все же представил. «Черт!» Да чего же он ненавидел это заведение? Почему бы ей просто его не продать и не заняться чем-нибудь другим? Чем угодно. У меня нет лишних денег. Когда я в последний раз просил у тебя денег, обиженно поинтересовался Коннор. Она взглянула на сына, который так и не вошел внутрь. В позапрошлую среду. Коннор вспомнил. «Ладно, а до этого? Если хочешь знать, я просил денег для роба. У парня все долбанные платки в дырах. Следи за языком», — сказала мать, ткнув в него кисточкой. И Коннор с трудом подавил желание заметить, что ее профессия как бы связана с этим словом. Я просто пришел узнать, не слышала ли ты чего о Палмере или, может, даже о Вик. Мать потянулась к прикроватному столику, где над пепельницей поднимался завиток дыма. Взяв длинную потрескивавшую сигарету, она раскурила ее и, выдохнув, покачала головой. «Сейчас как раз те выходные», — сказал Коннор. «Я знаю, какой сегодня день». С сигареты упал столбик серого пепла, спланировав на пол. В общем, Палм обещал, что пойдет в этом году с нами. А в прошлом он не обещал того же самого. Она выдохнула дым. Угу. Но он говорил, что на этот раз в самом деле обещает. А Вик, твоя сестра, не бывала там уже десять лет. Откашлявшись в кулак, мать вновь взялась за кисточку. Знаю. Коннор не стал ее поправлять восемь лет, а не десять. Но я все равно думаю, когда повзрослеешь, тоже перестанешь сюда наведываться. А потом бедняжка Роб станет бывать здесь один. И тебе будет стыдно, что ты не ходишь вместе с ним. Но жалеть ты будешь только его, а сам будешь сидеть и ждать, когда он вырастет. И поймет все то, что известно остальным нам. И что же это? Спросил Конор, удивляясь, что вообще решился задать этот вопрос. Что твоего отца давно нет в живых, и чем больше ты продолжаешь верить, что это не так, тем сильнее себя мучаешь без всяких на то причин. Взглянув на дело рук своих, она пошевелила пальцами ног и убрала кисточку обратно во флакон. Коннор старался не думать, откуда у нее эти маленькие артефакты. Добытчики и дайверы платили ей за услуги. Черт побери! Мысль об этом никак не удавалось выбросить из головы. Что ж, похоже, я зря приходил. Он повернулся, собираясь уйти. Кстати, Роб передает привет. Что было неправдой. «Когда-нибудь думал, почему я вас так назвала?» Остановившись, Коннор вновь повернулся к матери. Он не ответил. Он вообще не задумывался о том, что она когда-то дала им имена. Они просто были, и все. «Палмар, Коннор и Роб», — сказала она. «Вы все маленькие воришки». Я назвала вас в честь вашего отца. Коннор на мгновение замер, не в силах поверить. Наверняка это было всего лишь совпадение. — А Вик? — спросил он. Мать затянулась сигаретой, выпустив облако дыма. — Когда родилась Виктория, я еще не знала, что ваш отец — проклятый вор что он сбежит и оставит нас ни с чем». «Он не был вором», — сказал Коннор, стараясь придать голосу больше убежденности. «Он был магнатом». Мать спустила долгий глубокий вздох. «Никакой гребанной разницы», — ответила она.